Глава двадцать п е р в о р о т и м с я теперь к фаржо, которого мы оставили в чаще леса. Он зашел недалеко. В этом девственном лесу его скоро остановили серьезные препятствия. То надо было обходить скалу, то впадину, наполненную снеговой водой, то терновник, с которым мог бы справиться только огонь. Фаржо, как мы знаем, был довольно толст для того, чтобы эти затруднения казались ему вдвойне непреодолимыми. Однако он время от времени повторял вой, который должен был привлечь к нему ликантропа. И так как ему беспрестанно отвечали, он не терял мужества. Настала, однако, минута, когда он очутился в смертельном затруднении. Он дошел до края скользкой скалы... под который ревел подземный поток. Кустарник и лесной подрост, по которым прошел Форжо, сомкнулись позади него, так что ему казалось равно невозможно подвигаться или отступать. В своем затруднении Форжо еще раз завыл, но на этот раз ему отвечали не таким тоном. Недалеко послышался хохот, насмешливый, глупый, странный. ф а р ж о посмотрел очень внимательно вокруг себя и ничего не увидел. Но хохот принимал характер иронии и злой радости. И он, наконец, различил у подножия кустов, составлявших для него непреодолимую преграду, бородатую отвратительную голову с длинными выдающимися зубами, красные глаза и пронзительный взгляд к о т о р ы й устремились на него». Остальное было спрятано. Только эта ужасная голова показывалась неподвижно на полфута от земли, между тростником и терновником. Может быть, Фаржо почувствовал в эту минуту усиленное беспокойство, но остерегся обнаружить это впечатление. Напротив, придав своим чертам все спокойствие и всю ласковость, каким только они были способны, он сказал сладеньким тоном. «Здравствуй, волк! К тебе пришел в гости другой волк. Не поможешь ли ты мне выбраться отсюда?» Но Ликантроп продолжал хохотать, как будто зрелище затруднения его бывшего приятеля было для него очень забавно. о а а так-то ты меня принимаешь!» — сказал Фаржо. — Но слушай, волк, ты должно быть голоден, как всегда, а у меня в кармане большой кусок хлеба, который я оставил для тебя. Бородатая голова замахала своей нечесанной гривой и отвечала голосом едва внятным, но с очевидным гневом. — Волки предпочитают не хлеб, а мясо баранов и, и еще кое-что другое. Это было сказано таким тоном, что форжо не мог не затрепетать. «Полно, полно! Не сердись!» — продолжал он. «У волков, таких как ты, также есть дни, в которые они постятся и едят, что найдут. А здесь вы должны поститься часто!» Этот аргумент показался неопровержимым сумасшедшему. Он расширил своими жесткими мохнатыми руками проход, который сделал для себя в кустах. Потом сказал хриплым голосом. «Ну, пойдем к волкам. Дай мне твоего хлеба, и мы поговорим как друзья. Тут есть другой, которым я не совсем доволен. Я тебе расскажу. Пойдем». Он вошел в чащу. ф а р ж о за ним. Проскользнув проход, сделанный л и к о н т р о п о м он шел так же, как и он, на четвереньках. Без сомнения, такая ходьба должна была быть для него очень утомительной, но другой не могло быть в этом почти непроходимом лесу. К несчастью, одежда лесничего не имела удобства простой холстинной блузы, составлявшей весь костюм сумасшедшего. Каждую минуту форжо останавливали низкие ветви, колючие пни, схватывавшие его, как тиски. Только необходимость и тайное желание мщения придавали ему рвение для преодоления этих препятствий. Однако ему было бы трудно следовать за человеком-волком, который ползал с невообразимой ловкостью, если бы тот не останавливался время от времени прислушаться». Казалось, что нечто необыкновенное возбуждало любопытство, если не недоверчивость Жанно, и бедный лесничий пользовался этими минутами, чтобы перевести дух. Но скоро сумасшедший, успокоенный без сомнения мыслью, что на него нельзя напасть в этом лабиринте скал, кустов и пропастей, принимался насмешливо смеяться и продолжал путь». Наконец они выбрались из нижней ч а с т и леса и поднялись на гору. По мере того, как они поднимались, лес становился не так густ. И хотя Жанно продолжал ползти на четвереньках, к чему он давно привык, Форжо воспользовался этим случаем, чтобы подняться на ноги и идти, как ходят люди. Платье его было все изорвано. Дыхание со свистом вырывалось из груди, и крупные капли пота падали с олба его на снег. Поднимались еще несколько минут, и, несмотря на это возвышение, дорога не представляла более непреодолимых затруднений. Форжо должен был еще хвататься иногда за папоротник, чтобы сохранить равновесие, но в него уже не впивались тысячи острых колючек. Они находились теперь возле водопада. Сырой и холодный туман, испарявшийся из него, пронизывал их насквозь. Казалось даже иногда, что надо пройти под потоком белой пены, шумно устремлявшейся со скалы, оставляя между ним и скалой большое пространство, занимаемое страшным карнизом уже нам известным». В том месте горы, где кусты становились реже и мельче, Жанно, который шел впереди, наконец остановился. Он обернулся подождать своего товарища, который пыхтя догнал его. Тогда сумасшедший, раздвинув вереск, проскользнул во впадину скалы, почти невидимую снаружи. Прежде чем отважиться войти в это подозрительное место, ф а р ж о быстро осмотрелся вокруг. не виднелось ни одного охотника. Если бы случилась ссора, он должен был рассчитывать на себя одного. Однако он не испугался этого и решительно вошел в грот. Это природное подземелье было очень темно, но скоро глаза Форжо привыкли к этой темноте, и он мог рассмотреть жилище своего друга. Эта пещера... высота которой не превосходила роста обыкновенного человека, имела десять футов глубины. В ней было довольно тепло, и так как она была окружена кустами снаружи, то в нее сырость не проникала. Тут не виднелось ни одежды, ни утвари, ни провизии. Только толстый слой листьев и мха составлял мягкую постель и представлял разумную предусмотрительность. Но Фаржо не имел времени делать продолжительные наблюдения. Товарищ его сел в глубине грота и говорил с дикой жадностью. «Хлеба! Хлеба! Скорее! Волк хочет есть! Волк голоден!» Лесничий вынул из кармана большой кусок хлеба, который Жано схватил обеими руками и с жадностью начал есть. Скоро весь кусок был съеден. Но аппетит ликантропа, по-видимому, далеко не был удовлетворен. Фаржо сказал ему тихо. — Мне кажется, волк, что ты долго голодал. Право, тебе плохо приходится в этом пустынном краю. Я побьюсь об заклад, что ты ничего не ел целых три дня. — Это правда! — отвечал Жано, подмигнув своими огромными свирепыми глазами. «Тот-другой дурно поступает со мной. Он не приносит мне ничего. Он уходит далеко и насыщается. А ко мне возвращается только, когда ему приходится плохо. Тогда надо за ним ухаживать. Это неблагодарный, негодный, неблагодарный!» «Тот-другой», — повторил Фаржо, который понимал очень хорошо. «О ком это ты говоришь, Жанно?» Когда сумасшедший услышал свое имя, С ним сделался припадок бешенства. а а а сказал он. «И ты так же хочешь уверять, будто я человек, и будто меня зовут Жанно, если бы я это думал!» Он вдруг замолчал. Взгляд его стал пристальным точно присутствие его бывшего хозяина. Возбуждало в нем смутные и отдаленные воспоминания. «Иногда...» «В самом деле...» — продолжал он с задумчивым видом. «Мне кажется, будто я был прежде человеком и назывался Жанно, будто я жил между людьми, ел хлеб и ночевал в домах. Но, может быть, мне все это привиделось во сне...» Фаржо увидел в этих словах начало возвращения к рассудку и хотел воспользоваться этим промежутком ясности, чтобы получить сведения, за которыми он пришел. «Конечно, ты был человек», — сказал он утвердительным тоном. «Разве ты не помнишь, что ты был моим работником на ферме Варина? Разве ты забыл жену мою, Маргариту, кормилицу маленького Виконта, мою дочь Марион и твоего товарища Симона Гранже, с которым ты так часто дрался из-за того, что он терял своих баранов, а говорил, будто ты крал их у него. к а ж д ы й из этих имен производило сильное впечатление на человека-волка. Его огрубевшее лицо обнаруживало р а з м ы ш л е н и е Ободренный этим успехом, Фаржо продолжал. «Есть еще одно обстоятельство». которая не может выйти у тебя из памяти. Помнишь ты тот вечер, когда пропал бедный ребенок, Викон д о в а р е н а Всегда думали, что он погиб по какому-нибудь несчастному случаю. Но ты знал. Ты видел. — н е я, н е тот другой мы не растерзали ребенка, — сказал Жанно, — как бы увлекаемый своими воспоминаниями. «Волков не было там. Там совсем не было волков. Но я встретил вечером монаха, который шел в замок с другим человеком. Я знаю точно, что ребенка взял монах». «А, вот какое важное признание!» — сказал Фаржо, забыв всякую сдержанность. «Ну, слушай, ж а н о Согласись повторить при людях, которые недалеко отсюда, то, что ты сказал о монахе. И в награду с тобой п о с т у п и т очень хорошо. Тебе дадут вдоволь и хлеба, и говядины. Ты не будешь страдать ни от голода, ни от холода. У тебя будет дом, платье. Он остановился, приметив, что слишком поторопился положиться на разум Лекантропа. тот, прельщенный было этими обольстительными обещаниями, вдруг опять принял свой свирепый вид. «Я не человек!» — сказал он с бешенством. «Я волк! Посмотри на мои когти, взгляни на мои зубы! Неужели я должен разорвать тебя и сожрать, для того чтобы доказать тебе, что я волк?» В то же время... Он протянул свои руки с острыми ногтями, годившимися и для хищного зверя. Щелкнул длинными зубами, которым он обязан был своим прозвищем. Фаржо ощупал под своим платьем дуло пистолета, чтобы быть готовым в случае надобности. Однако отвечал, скрывая свой страх. «Ну, — Ну-ну, кто ж с тобой спорит? Ведь это видно, что ты волк. «Да еще самый страшный! Уж не тебя ли зовут живоданским зверем, который заставляет дрожать весь здешний край?» Эта странная лесть показалась восхитительной сумасшедшему Жанно. «Нет, нет!» — отвечал он тоном ложной скромности, качая своей толстой головой на чешуйчатой шее. «Это не я! Это тот! Однако спрашиваю тебя!» Что было бы с ним, если бы меня не было? Кто отворял бы ему двери, чтобы входить в дома? Как избавлялся бы он от засад, которые ему расставляют со всех сторон? Кто придумывал бы для него хитрости, чтобы прятаться, когда за ним гонится облавой? Кто перевязывал бы его раны, когда охотники его ранят? Он такой упрямый, такой неосторожный». Если бы не я, он умер бы раз двадцать. Однако, если б ты знал, как он дурно поступает со мной, мы беспрестанно ссоримся. Он думает только о себе. Говорю тебе, это неблагодарный. Однако я его вскормил, я его воспитал. Я могу почти сказать, что я ему отец. Но если этот волк такой злой, «Зачем ты его не бросишь?» «Не могу», — отвечал Ликантроп тоном меланхолии, довольно странный в подобном случае. «У меня не хватает сил. Мы так давно друзья. Прежде у меня были родные между людьми. Мне кажется даже, что я встретил одного недавно. Но я так ненавижу людей. А так как все-таки надо любить же кого-нибудь...» Знаешь, я и привязался к нему. Не правда ли, как стыдно, что он поступает так нехорошо? Например, он теперь вышел, но скоро воротится, потому что я сейчас слышал на рубеже леса охотников, которые беспрестанно нас подстерегают. Ну, ты увидишь, что он не принесет мне ни барана, ни зайца, ни кролика, как сделал бы всякий другой. Зато он ужасно зол». потому что будет ранен о ружейным выстрелом или с зубами собаки, или охотничьим ножом, и он еще не оправился от своей недавней раны. Надо будет его перевязывать, вынимать из него дробь, а он еще, пожалуй, станет кусаться. Видишь ли, он часто совсем меня не с и д и т Когда угрюмый л е к а н т р о п выражал эти жалобы плачевным тоном, на глазах его были слезы. Это невероятное заблуждение человеческих чувств, по-видимому, вовсе не тронуло Фаржо, который продолжал с притворным равнодушием. — Ты говоришь о баранах, зайцах и кроликах, волк! — Друг мой, разве вы питаетесь здесь только ими? Жанно улыбнулся с таинственным видом. — Не надо говорить! — отвечал он шепотом. Все охотники будут бросаться за мной, как бросаются за ним. А теперь дураки принимают меня за человека и оставляют в покое, когда встречаются со мной в лесу. Не правда ли, как забавно, что они принимают меня за человека? «Да, да», — продолжал он, — «мы часто пожираем этих проклятых людей. Но это не надо говорить, это секрет». «Не ты ли?» — сказал Фаржо Дрожа. — Сожрал Меркаарском лесу мою дочь, мою бедную Марион. — Нет, не я, — отвечал сумасшедший. — Это он. Я для шутки обещал ему твою дочку. Но он не шутит. Он принял это за серьезное. Я не мог с ним сладить. Надо было вырвать у него язык, выколоть глаза, позвать на помощь. «Да, если бы я был человек, но мы, волки, действуем не таким образом, ты это знаешь!» «По крайней мере, надо было разбудить меня!» — закричал форжос энергии, забыв всякую осторожность. «Меня, несчастного отца, который спал пьяный между тем, как эта адская скотина пожирала мою дочь!» «Но я отомщу за этого милого невинного ребенка, которого я делал таким несчастным, когда он был жив. Да, я не выйду отсюда, пока она не будет отомщена. з а в и ж и это гнусное животное, которое отняло от меня мою милую Марион. Где он? Я его жду. Почему он не приходит?» Может быть, Ликантроп не совсем ясно понял эти слова, но тень подозрения начинала распространяться по его одурелым чертам. ф а р ж о не тревожился этим и встал с видом вызова. Вдруг как будто судьба хотела исполнить его горячее желание. В кустах, закрывавших вход в грот, послышался шелест. Огромный зверь крался сквозь листья, но остановился с первых шагов и начал ворчать, как будто новый предмет возбудил его недоверчивость и гнев. Этот странный силуэт отделился от светлого отверстия пещеры, а глаза сверкали, как огонь. Волнение Форжо вдруг исчезло. Он оставался неподвижен и безмолвен. Напротив сумасшедший, по-видимому, забыл все остальное, и, ползя на четвереньках к зверю, сказал веселым тоном. «Ну, братец, ну, беглец, откуда ты? Не поймал ли чего-нибудь? Ты такой веселый и добрый, как будто на свете охотников и не бывало. Я бьюсь об заклад, что ты ложился на снег, чтобы освежить твою последнюю рану. Это удивительно, как снег полезен тебе. Но зачем же ты ворчишь и поднимаешь шерсть? Тот, кого ты видишь, друг, такой же волк, как мы». «Ну, входи, — говорю тебе, — не бойся ничего!» Несмотря на это приглашение, свирепый зверь не двигался, и его огненные глаза как будто освещали внутренность грота. Между тем Фаржо мало-помалу оправлялся от своего испуга. Гнев и жажда мщения преодолели его первое впечатление — он украдкой взял по пистолету в каждую руку. «Жанно!» — пролепетал он. «Это то чудовище, которое...» «Это же воданский зверь!» Не дожидаясь ответа, он прицелился в свирепого зверя. Но Жанно, преодолев страх, который вид огнестрельного оружия обыкновенно внушал ему, бросился на лесничего. и когда пистолет выстрелил, пуля ударилась в стену грота. Зверь казался более раздражен, чем испуган выстрелом. Его глухое ворчание превратилось в страшный вой. Он бросился вперед. Или для того, чтобы защитить своего товарища, или для того, чтобы отомстить за себя. Сумасшедший все цеплялся за форжо и не допускал его выстрелить из второго пистолета. «Ко мне, волк!» — кричал он хриплым голосом. «Нам изменили! Это не волк, это человек, это охотник! У него есть маленькие ружья. Отомстим! Надо его р а з р в а т ь на куски!» Пещера была полна дыма, и ничего не было видно. В потьмах происходила страшная борьба. Фаржо чувствовал, как в его тело вонзаются страшные клыки. Был это зверь или ж а н о он не знал, но сопротивлялся изо всех сил, и так как он был силен, его нельзя было опрокинуть. Он направлялся к выходу из грота, несмотря на усилия его врагов, и кричал «Помогите! Охотники ко мне! Зверь здесь! Здесь и ж а н о а н е здесь! Помогите мне!» Однако было сомнительно, чтобы форжо, покрыто ранами, теряя кровь, мог освободиться от своих врагов. Инстинкт самосохранения, потребность мщения, внушили ему способ в эту ужасную минуту. У него был еще пистолет, но рука, державшая его, была сжата. Палец его, однако, прижал курок, и выстрел раздался. Пуля, как и в первый раз, не попала ни в кого. Но порох обжег волка, который на минуту выпустил свою добычу. Форжо почувствовал, что одна из его ног вдруг освободилась от тисков. Он воспользовался этим, чтобы освободиться от ликантропа, который, ведя такой образ жизни, не мог быть очень опасен, и выбежал из грота, продолжая кричать. Однако опасность еще не прошла для него. Он находился на площадке, а под ним расстилался колючий непроходимый лес, где его враги непременно должны были его настигнуть, а над ним возвышалась голая отвесная скала. Однако обстоятельства не оставляли ему времени для продолжительных размышлений. Человек и волк жаждали возобновить борьбу. Тогда ф а р ж о приметил выступ скалы под каскадом. во всякое другое время он отступил бы перед затруднениями на этом единственном пути спасения, но его побуждала необходимость. Он отважился вступить на карниз. Едва он сделал несколько шагов, как приметил под сводом, образуемым водопадом, Леоне, который шел к нему со своей собакой. «Помогите! Помогите!» кричал несчастный лесничий, силы которого истощились, и он упал на сырую скалу. Но помощь явилась слишком поздно. Фаржо лежал неподвижно на краю пропасти, когда тяжелое тело бросилось на него. Это был Жанно, который догнал его и сжимал с новой яростью. За ним живоданский зверь показал свою огромную голову. Отчаянная мысль оживила Лесничего. Вместо того, чтобы оттолкнуть Ликантропа, который бешеный его грыз, он обнял его одной рукой, а другой старался схватить хищного зверя. Он действительно успел схватить ногу чудовища и старался увлечь обоих своих врагов в бездну. «А-а-а!» — хрипел он прерывающимся голосом. «Мы сдохнем все вместе!» «И дочь моя будет отмщена!» Но те поняли его намерение и старались удержаться на узком выступе, на котором происходила борьба. Могучее усилие волка, сломавшего зубами руку несчастного фаржо, освободило зверя. Зато лесничий крепко ухватился за Жанно, тот напрасно усиливался уцепиться за скалу, сырую поверхность которой раздирали его крепкие ногти. Вдруг земли не хватило под ними. Они оставались несколько секунд, сцепившиеся друг с другом, вися над бездной, но скоро ликантроп ослабел и вдруг выпустил добычу. Оба упали в пропасть и исчезли в бурной пене каскада. Эти происшествия, борьба и катастрофа, произошли гораздо скорее, чем мы могли их рассказать. В эту минуту подошел Леоне в сопровождении верного Кастора. За ним шел издали барон Ларош Буассо, гораздо осторожнее с т у п а в ш и й по этой вероломной покатости. Леоне видел с другой стороны потока двух человек с ожесточением бросавшихся друг на друга, но, занятый своей безопасностью, он не мог пристально наблюдать за ними. Когда он дошел до того места, где они находились за несколько минут перед тем, он не удивился, что не видит их более. Он думал, что они закрыты каким-нибудь возвышением или кустами. Притом одно важное обстоятельство — Сейчас привлекло все его внимание. В нескольких шагах от него огромный волк наклонился над бездной и смотрел в нее с жалобным воем. Можно легко понять, что у л е о н е недостало присутствия духа. Он колебался узнать в этом животном, который вдруг представился его глазам, того страшного живоданского зверя, за смерть которого – Назначалась такая великолепная награда. Может быть, также волнение, неизбежное во всяком охотнике-новичке, способствовало его бездействию. Однако он скоро возвратил свое хладнокровие. «Это он», — думал он, — «непременно он». Он прицелился из карабина. Но и зверь, зоркость которого отвлекала необыкновенное обстоятельство, почуял врага. Он повернул голову и бросил на неподвижного Лиане тот страшный взгляд, блеск которого немногие могли выдержать. Потом, перестав выть, он бросился по травянистому склону в лес, где должен был найти верное убежище. Лиане все целился в него. К несчастью, зверь укрывался за кустарниками и неровностями почвы с ловкостью, которой он без сомнения был обязан продолжительной опытности. Охотник не мог стрелять с надеждой на успех, и волк находился уже довольно далеко на самом рубеже леса, когда Леоне спустил курок. Пуля провела борозду по непроницаемой шкуре животного. Волк заворчал и опять бросил страшный взгляд на молодого охотника. Однако он исчез в кустарнике. к а с т о р видел зверя и преследовал его с жаром. «Я попал в него! Я в этом уверен!» — кричал Ляне, дрожа от волнения. «Вы в него попали, но не убили!» — насмешливым тоном возразил л а р о ж Буассо, который подошел в свою очередь. Пуля только обожгла его густую шерсть. Однако, соображая расстояние и затруднение стрельбы, можно сказать, что этот выстрел — совершенство. Черт побери! Какая у вас неустрашимость! Какой жар, молодой человек! И какая твердость в ногах! Вы прыгаете, как газель среди скал и пропастей. Если бы к этому не примешалось самолюбие... «Я сам не осмелился бы следовать за вами». Но л е о н е не слушал этих иронических комплиментов. «Я в него попал», — повторял он в чрезвычайном волнении. «Он теперь ранен и не может устоять перед кастором. Я пойду в лес поддержать мою собаку, и, может быть...» «Вы пойдете в лес?» — возразил барон, пожимая плечами. «Как же вы будете защищаться, если зверь на вас нападет?» «Конечно, ваша собака сильна и смела, но вы сейчас увидите, что с ней случится». «Это все равно. Я хочу пойти в лес». «Как вам угодно», — беззаботно сказал барон. «Но поверьте мне, не ходите туда, не зарядив вашего карабина». На этот раз л и н е понял, что л а р о ж б у о с с о прав, и, несмотря на свое нетерпение, он стал заряжать свой карабин. Пока он занимался поспешно этим делом, болезненный вой послышался в лесу, и Кастор перелетел через кустарник, переброшенный, вероятно, волком. «Я вам говорил», — продолжал барон, смеясь, — «ваша собака получила отставку». Зверь не пугается подобных врагов, и бедная собака я в и т с я к вам в весьма плачевном состоянии. А теперь, когда наш храбрый волк освободился от своего врага, он скоро скроется подальше и не захочет изменить своей репутации осторожного зверя. Едва он кончил говорить, как волк, как бы желая подтвердить все предвидения опытного охотника, вышел из леса с противоположной стороны долины и проворно пробрался в соседнее ущелье. — Ну что, вы еще сомневаетесь? — сказал л а р о ж Буассо, смущенному Лиане. — Наш молодец убрался по добру, по здорову, хотя вы немножко испортили его шубу. «Не удалось вам, мосье Леоне, но, право, я вас считаю теперь способным наверстать потерянное. Черт побери, как вы охотитесь за волком, хотя вы мирный воспитанник фронтенакского аббатства!» Леоне с отчаянием ударил себя по лбу. «Он бежит, он бежит!» — говорил он с гневом на самого себя. «А между тем он был здесь передо мной, и я мог бы, но я опущусь за ним в погоню», — продолжал он с волнением. «Я буду преследовать его по следам, которые должны быть очень заметны на снегу». «В таком случае вы пойдете за ним один, потому что ваша бедная собака не в состоянии провожать вас», — сказал барон. «Послушайтесь меня, мосье Леоне». Не торопитесь гнаться за этим сильным зверем. Если судить по его ухваткам, он остановится не раньше, как лье, за тридцать отсюда. Притом человеколюбие предписывает вам не оставлять нас. Посмотрите, вон бедного легри в ы т а с к и в а е т из пропасти. И мне приятно думать, что по милости ветвей, на которые он упал, у него не переломаны ребра». Но я боюсь, мосье Леоне, что нам остается оплакивать н и одно это несчастье. Приближаясь сюда, вы, вероятно, видели двух человек, боровшихся на том месте, где мы находимся теперь. Не подозреваете ли вы, что случилось с ними? Леоне, поглощенный до этой минуты волнениями охоты, как бы опомнился от сна. «В самом деле...» Сказал он, задрожав, «Они находились здесь сейчас, и я не могу понять, вы знаете этих людей, барон?» По всей вероятности, один был Фаржо, бывший меркаарский лесничий, а другой — несчастный сумасшедший, зубастый Жанно. «Мне очень интересно знать, что случилось с ними». «Будем их искать. Право это внезапное исчезновение объяснить нельзя иначе, как несчастьем?» Позвали горцев, решившихся отважиться сойти по опасному выступу, и начали осматривать местность. Осмотрели грот, где нашли пистолеты. Пошли за следами крови форжо до того места, где происходила окончательная борьба. Там барон с точностью опытного охотника изучил местность и без труда узнал, что случилось. Но напрасно измерял он взором дно бездны. Там виднелись только черные скалы и пена. «Кто бы ни были эти люди, — жаром сказал Леоне, — Мы ничем не должны пренебречь, чтобы спасти их, если они не погибли, или, по крайней мере, отыскать их тела, чтобы похоронить их по христианскому обряду. Я отказываюсь от преследования живоданского зверя. Я после отыщу его след. А пока, барон, располагайте мной и моими людьми». л а р о ж Боасо принял с дружелюбным видом эти великодушные предложения. Хотя его насмешливая улыбка обнаруживала тайную мысль. Через несколько минут все разошлись, чтобы спуститься в пропасть различными путями. Легригорцы уже вытащили из пропасти, и кроме ушибов, принудивших его не вставать с постели несколько дней, его падение не должно было иметь неприятных последствий.